Писал, она даже купил мне книгу про воспитание собак. Но ровно на третий день вечером она сказала, завтра едем к Вите Ивинару. Учти, я отпросилась с работы, приходи домой ровно в два часа. Я кивнул, и сердце у меня заколотилось. Совершенно не помню, почему в этот день я задержался в школе, наверное, было классное собрание. В квартире, которую я открыл ключом в дрожащей руки, никого не было, ни мамы, ни мальчика. Значит, мама поехала к ветеринару одна, подумал я. Это было даже лучше. Я боялся ехать в клинику, где животных усыпляют, делают им уколы и операции, мне не хотелось сидеть в очереди, где вот такие несчастные собаки, как моя. Мама вернулась домой очень поздно, мальчика с ней не было. Я долго молчал, ждал, что она сама что-нибудь скажет. Она тоже молчала, только пила чай и ела случайный бутерброд. Было видно, что мама очень устала и проголодалась. — Мама, где ты была? — спросил я. — Что с собакой? Она что, умерла? — Нет, почему же, — сказала мама. — Ничего, она не умерла, прекрасно себя чувствует. Просто врач сказал, что у нас ей будет плохо, и нужно делать уколы, кормить специальным кормом. Я ее оставил в питомнике при клинике. Понятно? Я долго ходил по квартире, хватаясь за предметы. Потом долго лежал, молча глядя в потолок. Потом долго одинаковым бесцветным голосом требовал, чтобы мама поехала обратно, пока она на меня не закричала. Потом еще три дня плакал тайком. А потом... Да, вы правильно догадались. Потом... Настала другая жизнь, и мне нужно было жить этой жизнью, а не думать беспрестанно о маленькой белой собачке. Я даже заставил себя поверить в то, что мальчик жив, ему где-то там хорошо. Пока однажды, вспоминая эту историю, я вдруг с ужасом не спросил свою маму. — Мам, ты что так в питомке его оставил для опытов, для вивари? — Господь с тобой, — сказала мама. Отвезла на птичку, конечно. Долго стоял, отдала там за полтинник какой-то женщине, не помню уж, кажется, женщине или мужчине. Всю жизнь я думал, писать или не писать мне этот рассказ. Ну, конечно, да, история обычная, и морали в ней никакой нет. И все-таки решил написать. Так, на всякий случай. Челобитная Бывает, как вы знаете по себе такое. Ходишь, ходишь по дому, и вдруг замечаешь внутри очень странное томление. Что за томление, даже понять сначала невозможно. Вроде все на местах, и чай можешь попить с булкой, и варенье имеется. Все отлично как вдруг потихоньку начинаешь понимать свое подспудное желание. А хорошо бы, — говорит от самой желания, — а хорошо бы сейчас кто-нибудь в гости пришел, просто взял и в дверь позвонил. И представьте себе, в то время, о котором я веду рассказ, такое порой и случалось. Одно время, насколько я помню, дядя Матвей, мамин брат, бывал у нас довольно часто. С вокзала он сразу шел по делам службы, а вечером приезжал к нам. Первым делом, умывшись, приняв душ, он ложился на диван, как правило, бусиком в брюках и майке, подперев локтем голову. «Хорошо-то Марин!» — мечтательно говорил он. «Комна такая большая, есть где парню разгуляться!» Говорить дяде Матвею приходилось очень громко, так как мама уходила сразу на кухню, готовить ему что-нибудь на стол — Типа легкой закуски, как он любил выражаться. Со мной же можно было говорить нормально, потому что я приходил в большую комнату и садился на стул прямо напротив него. Это думал, мой долг хозяин, который я неукоснительно выполнял. Если же я не собирался по каким-то причинам его неукоснительно выполнять, мама тоже заходила ко мне в комнату и говорила довольно-таки неприятным голосом «Иди давай посиди с дядей Матвеем, пока я обед приготовлю». Неудобно же. челка в гости приехал. И я послушно вставал и шел в гостиную. Словом, дядя Матвей лежал на диване в гостиной, а я сидел напротив него и напряженно смотрел телевизор. Причем садился я всегда так, чтобы было понятно, что я пришел именно поговорить с дядей Матвеем, а не для чего-нибудь другого. — Ты чего, Лева, так сидишь? Неудобно, — говорил дядя Матвей, немного прикрыл глаза. — Повернись к телевизору. — Да нет, мне удобно.